Глава сорок восьмая Признаюсь я, что двое мы с тобой, Хотя в любви мы существо одно. Я не хочу, чтоб мой порог любой На честь твою ложился, как пятно. Пусть нас в любви одна связует нить, Но в жизни горечь разная у нас. Она любовь не может изменить, Но у любви крадет за часом час. Уильям Шекспир. Следующие 3 недели прошли относительно спокойно. Первая партия книг, тот самый любовный роман, который я одобрила, отпечатанная активно продавалась в нашем пока что небольшом книжном магазинчике в столице. Улька уверяла, что спрос довольно высокий, особенно среди скучающих аристократов среднего возраста. И за неделю они смели все 100 экземпляров. Частично этому поспособствовала и невеста Макса, Мадлен. Она порекомендовала своим подругам-приятельницам книжку, как почти идеальное пособие для общения с некоторыми мужчинами высшего света. Те на отзыв повелись, купили сами, посоветовали родне, а потом сработало сарафанное радио. И теперь мы с Олькой готовились печатать ещё две книги, написанные нашими перепишицами. Параллельно я ходила на занятия магии. Доводила Макса, выпускала пар. С родителями по-прежнему почти не общалась, даже с мамой. Она обиделась на нас с Улькой, потому что мы не пожелали внять ее словам несомненно мудрым. Сама Улька уже дважды бегала на свидание с кронпринцем оборотней и довольно улыбалась на следующий день. Я уже мысленно готовилась гулять на ее свадьбе, да и детишек ее нянчить тоже, так же, как она обещала нянчить моих. Райка развернула в столице бурную деятельность. Они с мужем открыли свою практику. Наши столька рекомендации в среде высокородных аристократов дали необходимый толчок, и клиентура у Райки не переводилась. Причём, по её словам, шли даже те, кто верил в превосходство магии над наукой, чтобы попробовать, как они говорили. Пушок без малейшего стеснения объедал весь дворец, дневал и ночевал на кухне, приходил за чесанием пуза и периодически шипел на Ричарда, чтоб тот не забывался. В общем, каждый был занят своим делом, и всё было нормально. Ну, в рамках нормальности, конечно. А потом, когда я отдыхала после плотного обеда в своей спальне, туда, минуя перепуганную Лину, ворвалась ураганом Улька, взбудораженная так, будто настал конец света. Что опять у нас случилось? вздохнула я лениво, потягиваясь на кровати. Вставать не хотелось, соблюдать этикет перед Улькой я не собиралась. «Вовка жениться собирается!» Выдохнула Улька, плюхнувшись в кресло напротив меня. «Папа в ярости!» Ну еще папа и не был в ярости. Вовка, наверное, как и Райка, подобрал такую невесту, чтобы всех недовольных носом ткнуть. Мол, вы хотели, чтобы я женился? Я женился. На ком? Не ваше дело. Отвалите уже от меня. Узнаю характер папы. Впрочем, у нас остальных детей было то же самое. «И кто невеста?» Я не сомневалась, что Улька знает ответ. «Я не сомневалась, что Улька знает ответ». Она была в курсе всех сплетен и новостей, бродивших по столице. «Давай, шокируй же меня! Повариха из приморского городка! Девчонка лет двадцати-двадцати трех, чистокровная человечка, бедная, как церковная мышь. По местным меркам, старая дева, которую никто замуж не брал». Я весело расхохоталась. «Ай да, Вовка! Молодец, что тут скажешь! Утер нос родителям! Выбрал ту, которая точно отцу не понравится!» Не удивлюсь, если выбирал долго и очень тщательно. Клятва какая-нибудь, многозначительно посмотрела я на Ульку. Вряд ли Вовка был так глуп, что не понимал реальности. Без клятвы той девчонки его быстро отправит под винец с аристократкой. Улька кивнула. На крови. Я довольно потёрла руки. Следующие дни обещали быть очень-очень весёлыми. Улька моего энтузиазма не разделяла. «Спорим, отец с мамой нас вызовут?» — хмуро спросила она, нетерпеливо ерзая в своем кресле. «Нас? Это кого?» — уточнила я. «Как минимум нас с тобой. Могут еще и Райку прихватить». Она ж тоже неправильно замуж вышла. «Да, но ее муж — родственник императора, и теперь он точно может претендовать на часть наследства. А у Вовки простая девчонка. Причем, как он говорит, появилась в городе из ближайшего села». Ты можешь себе представить уровень знаний? Уль, не будь снобкой, отмахнулась я. Хочется ему, пусть женится, или получит счастливый брак, или окончательно испортит себе жизнь. В любом случае, нас с тобой это точно не касается. Он наш брат, вот именно, брат, а не имущество. Не нужно лезть в его личную жизнь. Не будь папой номер 2. Улька недовольно фыркнула. Ей всё происходившее совершенно не нравилось. Уж не знаю, кого именно она хотела видеть женой Вовки, но точно не необразованную сельскую девчонку. Ричард тоже встал на сторону Ульки. Я традиционно рассказала ему новости вечером, когда мы встретились перед сном. Правнук бога и простая девчонка-повариха. Не представляю этого союза. А тебе и не надо, хмыкнула я. Вовка у тебя благословения не просит. Он вообще ни у кого ничего не просит, поставил в известность и всё. Ричард раздражённо сверкнул глазами. Он, твой брат, и скоро вся столица будет знать, что брат императрицы, правнук бога жизни, важная фигура в общественной жизни, женится на девчонке без рода и племени. Столица пусть заботится о внебрачных детях, которых веками делали слугами, отрезала я. Уверяю тебя, толку будет больше. Они даже в чине слуг, благородной крови, и даже твоя сестра, Раиса, на фоне твоего брата сделала выгодную партию. Мой родственник, помимо практики в столице, может предложить теперь своей семье солидное денежное обеспечение. А что принесёт с собой деревенская девчонка? А если вовке только с ней хорошо и спокойно, что тогда? Рич, хорош думать, что на свете существуют только аристократы. Простым людям тоже надо давать право на счастье, с себе подобными, пожалуйста, но не с правнуком бога. упёртый баран. Впрочем, я не сомневалась, что и родители окажутся точно такими же.